Зачем нужен инвестиционный советник и как его выбрать? Как правило, те люди, которые собираются начать инвестировать, хотят вложить деньги во что-то более выгодное, чем банковский депозит, но не разбираются в акциях, облигациях и других финансовых инструментах. Поэтому не стоит пренебрегать возможностью обратиться к инвестиционным советникам. Это профессиональные участники рынка ценных бумаг,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 Банк России ведет официальный реестр инвестиционных советников. Если человека или компании нет в этом списке, то они не вправе давать людям индивидуальные рекомендации по инвестициям. Работу инвестсоветников регулирует закон о рынке ценных бумаг, указание Банка России о требованиях к такой деятельности, а также базовый стандарт их работы. В этих документах, в частности, прописано, какую информацию должна содержать инвестиционная рекомендация и в какой форме советник должен ее вам предоставить. Инвестиционные советники и финансовые консультанты – это одно и то же? Нет, их нужно различать. К финконсультантам обращаются по вопросам, связанным с управлением личным бюджетом. Например, они могут составить финансовый план семьи, найти самый выгодный банковский депозит или кредит, выбрать полис инвестиционного страхования жизни или пенсионный план, чтобы накопить на дополнительную пенсию, но они не вправе давать индивидуальные рекомендации по инвестициям. Инвестсоветники тоже могут проконсультировать вас по разным финансовым вопросам, Но по закону несут ответственность только за рекомендации, которые касаются инвестиций в ценные бумаги: акции, облигации, паи ПИФов, а также производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы. Так что прежде чем следовать другим их советам, стоит тщательно оценить последствия. Во сколько обойдутся услуги инвестиционного советника? Крупные брокерские компании и доверительные управляющие часто консультируют за небольшой процент, от 1 до 2 десятых процента от суммы инвестиций, или даже бесплатно. Но при условии, что вы откроете у них счет и положите на него определенную сумму, например, не меньше 100 тысяч рублей, так они привлекают новых клиентов. Если человек воспользуется рекомендацией и через этот счет начнет инвестировать на фондовом рынке, то брокеры и управляющие заработают на комиссиях за совершение сделок. Некоторые инвестсоветники, которые работают самостоятельно, тоже дают бесплатные консультации. Стоит понимать, что в таком случае они получают вознаграждение от финансовых компаний, чьи продукты рекомендуют. Реклама каких-то определенных финансовых инструментов не запрещена, но советник обязан предупредить вас, что ему платят комиссию за их продвижение. Но в большинстве случаев частные инвестсоветники берут деньги за свои услуги. Это может быть фиксированная цена за разовую консультацию, абонентская или почасовая оплата, либо процент от общей суммы инвестиций. Цена может также зависеть от сложности консультации. Например, вы готовы к минимальному риску, и инвестиционный советник предлагает вам стандартную консервативную стратегию – купить надежные корпоративные облигации. Цена такой разовой консультации может составить от 10 до 20 тысяч рублей. Если же, допустим, вы хотите рискнуть и собрать пакет из перспективных акций новых компаний IT-сектора, у советника это займет больше времени, и такая консультация, скорее всего, обойдется вам дороже. Поэтому прежде чем обратиться к инвест-советнику, оцените, окупятся ли его услуги за счет будущей прибыли от инвестиций. Как выбрать инвестиционного советника? Первое. Убедитесь, что инвестсоветник есть в официальном реестре Банка России на сайте cbr.ru. Кроме того, все инвестсоветники обязаны состоять в одной из саморегулируемых организаций Национальной ассоциации участников фондового рынка – НАУФОР, Национальной финансовой ассоциации – НФА. или Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников – АМИКС. На сайтах этих организаций можно посмотреть список входящих в нее инвестсоветников и их контакты. Второе. Сравните стоимость услуг нескольких инвестиционных советников. Поищите в интернете отзывы о них. Третье. Прежде чем заключать договор об инвестиционном консультировании, внимательно его изучите. Убедитесь, что все пункты документа вам понятны. Как инвестсоветник определит, какие финансовые инструменты подойдут именно мне? Для начала он составит ваш инвестиционный профиль. Это документ, в котором будет указано, какую сумму вы собираетесь потратить на инвестиции, на какое время планируете вложить деньги, на какую доходность рассчитываете и с какими максимальными убытками готовы смириться. Кроме того, инвестсоветник внесет в документ информацию о вашем возрасте, образовании, знаниях и опыте в инвестировании, среднемесячном доходе и расходах за последний год, общей сумме сбережений, данные о кредитах и займах. Также советник постарается выяснить, к какому риску вы готовы. Вся информация, которую вы сообщаете инвестсоветнику, останется между вами. Ее защищает закон о персональных данных. Когда инвест-профиль будет готов, вы должны его согласовать. Прежде чем подписывать документ, проверьте, правильно ли указаны все ваши данные, и только после этого советник подготовит рекомендацию, в какие именно финансовые инструменты вам стоит вложить деньги. Советник не обязан проверять достоверность сведений, которые вы ему предоставили, однако в ваших интересах не лукавить, а дать ему реальную информацию, иначе его советы могут вам навредить. Чем больше у вас свободных денег, тем больше разных финансовых инструментов сможет порекомендовать советник. При этом он сам определяет, какие из них более рискованные, и выбирает те, которые соответствуют вашему инвестиционному профилю. Можно ли обращаться к инвестиционному советнику, если у меня мало сбережений и нет опыта покупки ценных бумаг? В этом есть смысл.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 Если вы опытный инвестор, инвестсоветник может рекомендовать вам более сложные инструменты, чем для начинающих. Например, структурные продукты, в состав которых могут входить производные финансовые инструменты, опционы и фьючерсы. По ним вы очень сильно рискуете потерять деньги, но при этом есть шанс получить прибыль даже в условиях, когда другие ценные бумаги падают. Самое главное выбрать инвестсоветника, которому можно доверять. И помнить, что для инвестиций подходят только свободные деньги, то есть те, которыми вы готовы рисковать. И прежде чем думать о вложениях в ценные бумаги, важно сформировать финансовую подушку безопасности. Из чего состоят инвестиционные рекомендации? В инвестиционной рекомендации будут указаны определенные ценные бумаги или производные финансовые инструменты, их количество, примерная цена сделки, период инвестирования и срок действия рекомендации. Иногда советник дает рекомендации, где именно стоит совершить сделку, например, на бирже, или даже через кого, например, через одного из топ-10 крупнейших брокеров. Например, советник может рекомендовать вам купить акции нефтяных компаний и сообщить о риске потерять до 80% вложенных в них денег. Ведь если цена на нефть упадет, следом за ней рухнет и стоимость акций. Обращайте внимание на информацию о конфликте интересов у советника. Она может быть включена в рекомендацию или предоставляться в отдельном документе. В частности, инвестсоветник обязан указать, с какой компанией сотрудничает, если получает от нее вознаграждение. Сам советник или кто-то из других его клиентов может получить выгоду, если вы воспользуетесь его рекомендацией и вложитесь в определенные финансовые инструменты. Бывает, что советник выдает рекомендации не по всем, а только по определенным ценным бумагам и ПФИ. Обо всем этом он обязан предупредить вас заранее. Советник также должен рассказать о комиссиях, которые придется заплатить брокеру, и о других расходах, связанных с покупкой и продажей финансовых инструментов. В итоге вы получите рекомендацию в электронном или бумажном виде либо в формате диктофонной записи, зависит от того, о чем вы условились в договоре. Как использовать рекомендацию инвестиционного советника? Прежде всего, надо понимать, что это всего лишь рекомендация, и вы не обязаны ее исполнять. Если вы считаете, что предложения слишком рискованы, лучше откажитесь от них или попросите советника продумать более консервативный вариант. В случае, когда вы все же решитесь следовать рекомендации, не стоит отступать от нее. Важно не только купить именно те ценные бумаги, которые выбрал для вас инвест-советник, но и точно придерживаться названных им параметров – цены, срока покупки и продажи, место сделки. Некоторые инвестсоветники могут не только дать рекомендации, но и по вашему поручению купить для вас ценные бумаги или производные финансовые инструменты. Для этого у них должна быть брокерская лицензия. Впрочем, вы можете самостоятельно выбрать себе любого другого брокера. Можно ли потребовать, чтобы советник возместил убытки, если его рекомендации окажутся неудачными? По закону инвестиционные советники должны действовать строго в интересах клиента и отвечать за свои рекомендации. Если инвестсоветник по ошибке или намеренно ввел вас в заблуждение, и вы из-за этого понесли убытки, то имеете право через суд потребовать компенсации. Но стоит учесть, что претензии могут касаться только вложений в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, которые вы сделали по рекомендации инвестиционного советника. Если он помог вам выбрать какой-то другой продукт, например, полис инвестиционного страхования жизни, и в итоге вы потеряли деньги, требовать от советника возмещения убытков вы не сможете. Даже при инвестициях в ценные бумаги вина за убытки далеко не всегда лежит на советнике. Например, вы предоставили некорректные данные о себе или не точно выполнили рекомендации. В случаях, когда советник добросовестно выполнил свою работу, претензии ему предъявлять бессмысленно, суд не встанет на вашу сторону. Кроме того, инвестиции на фондовом рынке всегда связаны с риском потерь. Если советник предупредил вас о них, ответственность за решение переходит к вам. Но бывают ситуации, когда претензии к инвестсоветнику оправданы. Например, вы не хотели сильно рисковать и указали это в своем инвест-профиле, а советник убедил вас купить акции новых компаний, и вы в итоге потеряли большую часть своих вложений. Или советник рекомендовал купить то, что выгодно ему, а не вам. Если он предупредил о конфликте интересов, но вы все же последовали его рекомендации и приобрели ценные бумаги, то сами несете ответственность за это решение. Но в случае, когда он скрыл свою связь с финансовой организацией и навязал вам ее продукты, вы вправе предъявить претензии. Вы также можете пожаловаться на инвестиционного советника в саморегулируемую организацию, членом которой он является, и в Банк России в интернет-приемной на сайте cbr.ru. Инвестсоветнику могут вынести предписание – оштрафовать или вовсе исключить из списка участников саморегулируемой организации и из реестра регулятора. Но вы получите от этого лишь моральное удовлетворение. Ни саморегулируемая организация, ни Банк России не смогут обязать советника компенсировать вам убытки. Это вправе сделать только суд. Поэтому, чтобы снизить риски при работе с инвестсоветником, постарайтесь внимательно отнестись к выбору специалиста. Кроме того, не стоит слепо следовать его рекомендациям. Если они кажутся вам слишком рискованными, лучше попросить его подобрать другие финансовые инструменты.